Деймон Найт, восславит ли прах тебя? И настал день гнева. Содрогнулось небо от звуков труб. Вздыбились стена и выжженные скалы, И грохочущие лавиной рухнули. Раскололся свод небесный, И в ослепительном блеске явился белый престол. Исходили от него громы и молнии, И подле стояло семь величественных фигур — облеченных в чистую и светлую льняную одежду, опоясанных по персям золотыми поясами, и каждый держал в руках дымящуюся чашу. Из сияния окружавшего престола раздался громкий голос «Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю!» Полетел первый ангел и вылил чашу свою во тьму, стелющуюся над пустынной землей. Но молчание было ответом. Тогда устремился вниз второй ангел, и летал он над землей, не выливая содержимого чаш. Наконец вернулся ангел к престолу, воскликнув, «Господи, я должен был вылить чашу мою в море, но где оно?» И опять было молчание. Взору предстала унылая картина. Куда ни глянь, лишь безжизненная пустыня, а на месте океанов зияющие полости, такие же сухие и пустынные, как и все вокруг. Третий ангел воззвал. «Господи, моя чаша для источников вот!» И четвертый. «Господи, позволь мне вылить мою!» И вылил он чашу свою на солнце и сжег землю зной великий. Вернулся ангел, но ничто не нарушало тишины. Ни одна птица не пролетала под сводом небес, ни одно живое существо не проползало по лику земли, и не было на ее поверхности ни дерева, ни травинки. Тогда молвил голос. — Ладно, оставьте. Этот день предначертанный. Сойдем же на землю. И снова, как некогда в старину, сошел Господь Бог на землю. Был Он подобен движущемуся столбу дыма, а за Ним, переговариваясь, следовали семь ангелов, облеченных в белые. Они были одни под свинцово-желтым небом. — Мертвые избегли гнева моего, — произнес Господь Бог и Егова, — но суда моего им не избежать. Выжженная пустыня была некогда садом эдемским, где первые люди вкусили от древа познания добра и зла. Восточнее располагался проход, через который были изгнаны они из сада. Немного дальше виднелась остроконечная вершина Арарата, куда причалил ковчег после очищающего потопа. И вскричал Господь, «Да откроется книга жизни!» и восстанут мертвые из могил своих и из глубин моря. Эхом разнеслись слова его под мрачным небом, снова вздыбились сухие скалы и рухнули, но мертвые не восстали. Лишь клубилась пыль, как будто и следа не осталось от бесчисленного множества людей, живших и умерших на земле. Первый ангел держал в руках огромную раскрытую книгу. Когда тишина стала невыносимой, он закрыл книгу, и ужас обуял его, и исчезла книга из рук его. Зашептались ангелы и сказал один, «Господи, ужасно это молчание, когда слух наш должен был наполниться стенаниями. На что Бог отвечал, «Этот день предначертанный, но один день на небесах может равняться тысяче лет на земле». Скажи мне, Гавриил, сколько дней прошло с судного дня по летосчислению людей? Первый ангел раскрыл книгу, снова появившуюся у него в руках, и сказал, — Один день минул, Господи. Ропот прошел среди ангелов. Один день, — отвернувшись задумчиво, повторил Господь. — Один миг, а мертвые не восстали. Пятый ангел облизнул пересохшие губы и прошептал, «Господи, ну разве ты не бог? Разве может что-то быть сокрыто от твоего взора?» «Молчите!» — взорвался Иегова, и небо озарилось вспышками молний. «Придет время, и камни заговорят. Я заставлю их рассказать все. А сейчас идем дальше». Они шли по выжженным горам и высохшим впадинам морей, и снова спросил Господь, Михаил, «Я послал тебя наблюдать за людьми. Чем были заняты их последние дни?» Они остановились неподалеку от треснувшего конуса Везувия. «Господи, когда я видел людей в последний раз, — ответствовал второй ангел, — они вели подготовку к большой войне». «Нечестивость их переполнила чашу моего терпения», — произнес Иегова. «А что за страны собирались воевать между собой?» «Разные, Господи. Одна из них — Англия, другие — тогда, для начала, в Англию. Сухая аллея, бывшая некогда ламаншем, вела к острову, безлюдному плато из крошащегося камня. В гневе приказал Бог, — пусть камни заговорят. Рассыпались серые скалы в пыль, открыв потаенные пещеры и тоннели, подобные переходам муравейника. В пыли здесь и там поблескивали капли расплавленного металла. Вопль ужаса исторгли из груди своей ангелы, Господь же вскричал сильнее прежнего. «Я сказал, пусть камни говорят». Тогда обнажилась пещера, находившаяся глубже других. В молчании стали Господь Бог с ангелами у краев ее, И, нагнувшись, попытались рассмотреть блестевшие внизу гигантские буквы. Их кто-то высек в стенах пещеры еще до того, как находившиеся в ней машины расплавились, и металл залил углубление в камне. Сейчас они ослепительно сверкали серебром во тьме. И прочел Господь Бог слова. «Мы были здесь. Где же был?»